Глава 37. Озеро. Рассвет. Разговор. Эд. Сидя на деревянном мостике у озера, он с удивлением понял, что минула ночь, и небо уже давно посветлело. Из дома вышел Лёха с удочкой в руке. Утром лучше клюет. В другой его руке покоился. Коньяк. «Хочешь со мной, пацан?» — спросил он у парня, явно подзабыв его имя. «Может, позже», — ответил Эдик. Он еще пару раз сплавал до другого озерного берега и обратно. Уж очень ему это понравилось. Оказалось, плавание на рассвете бодрит и очищает мысли, и нагружает мышцы, а Эдик с этими полетами и тяжелым расписанием совсем забыл о тренажерном зале. Эдак к концу лета и пресса не останется. Мостик скрипнул под тяжестью чьих-то шагов. Рядом присела мама, обняла его и положила голову на плечо. «В чем дело, дорогой? Летать оказалось сложнее, чем ты думал? Что? С чего ты это взяла? Ты какой-то грустный, я тебя совсем не узнаю. С полетами все хорошо, — заверил Эдик. Мне все нравится. Тогда в чем дело? Мама оторвала голову от его плеча, посмотрела в глаза и хитро улыбнулась. Ах, какая же я дурочка, не догадалась сразу. Конечно, дело в девушке. Итак, кто она? Он засмеялся. Опять ты за любимую тему взялась. И опять выдумываешь. Точно? А я же тебя искала не просто так. Тебе звонили. Как раз девушка. Что? Когда?» Всполошился он, чем себя и выдал. Мама засмеялась и протянула телефон. «Вот, принесла тебя, а то бросил в саду и ушел. Пять минут назад она звонила, но связь прервалась». Эдик быстро разблокировал телефон и убедился, что звонок был от Томы. Не теряя времени, он нажал на вызов, но равнодушный голос сообщил, что абонент вне зоны доступа. «Почему он не взял с собой чёртов телефон на это чёртово озеро?» «Поглядите, как разволновался!» Мама все продолжала иронизировать. «Неужели все настолько серьезно? Не хочу показаться занудой, но звонки в четыре утра. Она знает, что у тебя полёты, и тебе надо спать». «Да уж и правда, получилось очень занудливо». Иронично поддел он. «Прости, ты же мой сын, и всегда далеко, я беспокоюсь. Так когда ты нас познакомишь с Томой?» «Да, ее имя я тоже прочитала, прости. Если что, мы с девчонками задержимся еще дня на три. У Витки отпуск, здесь озеро, рыбалка и коты. Думаю, коты станут главным аргументом для Алиски и Агаты». «И скольких вы заберете домой?» «Боюсь представить, но самый наглый рыжий точно едет в Москву». Они завели будильник, чтобы в шесть утра отправиться на рыбалку ради добычи пищи. Лёха рассказал им, что с утра клёв лучше. «Кошмар, а я еще не ложилась!» Не волнуйся, я присмотрю. Если, конечно, они смогут встать в такую рань. Но только до обеда. Мне надо в город. Завтра рано утром полетная смена». Мама чмокнула его в щеку и растрепала волосы, словно он был пятилеткой. «Ты у меня самый лучший и хорошо уходишь от темы. Когда познакомишь меня с Томой?» «Вопрос не снят. Я должна взглянуть на девушку, что звонит моему сыну в четыре утра и заставляет нервничать. Почему она не спит в такое время?» «Обязательно взглянешь? Когда-нибудь?» Закатил глаза Эдик. Его не смущали такие разговорчики. Мама никогда не лезла в неловкие темы, забавы ради. Она просто интересовалась жизнью сына, который жил слишком далеко, чтобы знать о нем много. Да и потенциального знакомства Тома с родителями он не страшился. У него нормальные предки. Не из тех, что станут разглядывать Тому под лупой и выносить ей смертный приговор. Не из тех, что убеждены, родная корзиночка заслуживает самого лучшего и почти несуществующего. Поняв, что знакомство не случится сегодня, мама сдалась. Хотя бы расскажи о ней, мне любопытно. Это запросто. Тома классная, вся в татуировках, играет на гитаре и бросила школу в восьмом классе. Пьет многовато, но зато всегда веселая, даже утром. И мы договорились, как только забеременеет, перейдет на вино и убавит количество выкуриваемых сигарет до десятка в день. Как видишь, она легко идет на компромиссы и любит поболтать о жизни в 4 утра, когда напьется, так что не обижайся на нее за эти звонки. Мама рассеянно моргнула и выдавила. Она — яркая личность, это да. Хотя бы на наркотиках не сидит. Умение найти плюсы порой бесценно. С чего ты взяла? Сидит. Обязательно распрошу подробнее, когда мы познакомимся. Она ведь наверняка знает, где и что достать. Ты прав, не девушка, а мечта. Ищешь дилера? — удивился Эдик. Нет, жду, когда же сыну надоест издеваться над матерью. Ты заслужила. Раздула из утреннего звонка проблему. «Не так уж и раздула. резонно заметила мама и звонко рассмеялась, наверняка вспомнив все школьные истории нерадивого сына. Дело в том, что Эдик никогда не был паинькой и принес родителям немало проблем. Особенно страдала как раз мама, ведь это она каждый раз моталась в школу и краснела перед учителями и директорами, пока отец летал или отсыпался, готовясь к следующему рейсу. А Эдик в те времена был тупым подростком, бесился с жиру и бунтовал. Против чего-то. Против вопросов о личном, например. И вечно отвечал с издёвкой, намеренно преувеличивая проблемы. Вот как этим утром с той лишь разницей, что сейчас он подтрунивал, а раньше огрызался всерьез и довольно злобно. И об этом всегда смешно и стыдно вспоминать, хотя времени прошло не так много, всего-то лет пять. Но мерзкий пацан из прошлого казался другим человеком, полнейшим неадекватом, которого стоило за шкирку из дома выкинуть, а не терпеть его бред. Но Эдик хотя бы учился всегда неплохо, хоть что-то положительное в том мирском тролле имелось. Хорошая, она тебе понравится. Уже без шуток сказал он. Спортсменка, марафоны всякие бегает, университетской сборной состоит, ужасно самостоятельная. Пару недель назад я видел, как она чинит дома трубы. Необычный выбор, нашлась мама после паузы. Похоже, ожидала услышать что-то другое. И хороший сантехник всегда на вес золота. Знал бы ты, сколько я заплатила за последний ремонт. Как раз почти золотом, поэтому знай, я заранее одобряю эту девушку». Эдик посмотрел на мать. Она все еще выглядела удивленной. «Что такое?» — спросил он. «Ничего. Наверное, я ожидала чего-то другого. Хотя что я знаю о вкусах собственного сына, верно? Раньше ты ни о ком мне не рассказывал и домой приводил только... Как ее звали? Глафира? Вот я ожидала кого-то вроде глафиры. Тома красивее, если ты об этом. И все же, почему она звонит тебе в четыре утра? Прицепилась она к этому звонку в самом деле. Не знаю, я же не смог ответить, но она сейчас с подругами на природе. Он вдруг забеспокоился, а вдруг это был не просто звонок, вдруг случилась беда. И почему он раньше об этом не подумал? Видимо, потому что в его голове уже укоренилась мысль, что Тома может все. Эдик еще раз набрал номер девушки, а потом написал Сереге. Серега не ответил, пришлось позвонить. Раз пять, чтобы дождаться ответа. «Все у них нормально, придурок!» Сонно пробормотал Сибиркин. «Их там больше десятка, висели через край. Они там свою подружку развлекают рыжую, она из дома ушла. В общем, не до тебя, твоей красивой, и мне тоже не до тебя. Я, блин, после полетов отсыпаюсь». «Ни не сахарный». Отрезал это и скинул звонок. Через несколько секунд ему пришло сообщение с неприличным посылом. Вот и поговорили. В Сереге была хороша его отходчивость, он не будет потом еще неделю вспоминать об этом разговоре. Наблюдавшая за звонками Эдика мама вздохнула. Буду надеяться, что к следующему визиту ты с личной жизнью разберешься. О, я тоже надеюсь. Как раз в этот момент из дома выбежали Алиса и Агата, спотыкаясь об огромные удочки. Проснулись такие. И в обеих глаза горели будущей миссией накормить всех доступных деревенских котов. Эдик не выдержал и рассмеялся, а еще понял, как же сильно иногда скучает дали от семьи.